Глава 75. Восток. Имперский дворец остался таким же, как в день, когда госпожа Тони с клана Медучи в прошлый раз входила в его залы. Ко времени заката она покинула зал подучей звезды, прошла, согревая ладони дыханием, мимо расчищавших дорожки слуг. Набирая сил для возвращения в стражу Борного моря, она служила неофициальной посланницей между Сейки и императором Двенадцати озер. Вечный император был неизменно любезен. Он, как часто бывало, вручил ей письмо для доставки в Генуру и немного побеседовал о событиях на других континентах. В мире все было тихо, и только Тани не знала покоя. Что-то окликало ее из далекого прошлого. Наиматон ждала ее в Большом дворе, в окружении нарядных лакустринских вельмож, на счастье касавшихся ее чешуи. Тани забралась в седло, натянула перчатки. «Ты с письмом?» — спросила Дракана. «Да», — Тани похлопала ее по шее. «Готова, Найматун?» «Как всегда». Она взлетела, и довольно скоро под ними открылось море солнечных бликов. В его водах еще рыскали пираты. Правда, шли переговоры с Энисом, но красная болезнь никуда не делась, так что морской запрет пока действовал и как подозревала тани должен был остаться в силе еще на некоторое время где то там плыла золотая императрица она будет жить пока живет морской запрет а пока она дышит будет продолжаться торговля драконьим мясом тани не отказалась от клятвы которую дала ей на комариду в тени шелковицы едва оправившись от ран она при помощи анрен и думузы Принялась наращивать силу. Скоро будет готова вернуться в море. Государь Сейки наградил ее за то дело над бездной. Она получила домик в Мегиве и жизнь. Но не Сузу. Эта потеря засела в ней наконечником стрелы. Засела глубоко, не выдернешь. таниш что не день ждала явление из моря нового морского духа. Призрака без головы. Нейматун доставила ее в Генуру. где Тани вручила письмо и вернулась в замок соляных цветов. Причесываясь перед бронзовым зеркальцем, она провела пальцем по шраму на скуле. Этот шрам вывел ее на путь к бездне. Она сменила дорожную одежду и набросила плащ. В сумерках дошла до Генурской бухты. Там, на том самом берегу, где стала пленницей, купалась Нейматон. Тани зашла в воду. «Нейматон!» — сказала она, прижав ладонь к ее чешуе. — Я бы отправилась сейчас, если ты меня довезешь. Дикий взгляд этих глаз встретился с ее взглядом. — Да, — сказала Дракана, — на Камариду. Незадолго до того они побывала в селении ампики где не бывало с детства, в поисках следов Непора Камарицкой. После пожара село так и не отстроили. Она никого там не встретила, кроме молодой пары, собиравшей водоросли на берегу. Она навестила пуховый остров, повидалась со старцем Варой, встретившим ее объятиями. Он рассказал все, что знала Непора, да обидного мало. Имелись записи о ее браке с живописцем, еще несколько писем относительно появления на востоке новой правительницы и несколько рисунков, отражавших фантазии художников о Комарицкой королеве. Для поисков оставалось лишь одно место. В полёте Наиматун наполнял пульсирующий свет. Завидев комариду, чернильное пятнышко на лице моря, она опустилась на прибрежный песок, и Тани соскользнула с седла. «Я подожду здесь», — сказала Наиматун. Тани в ответ погладила её, зажгла фонарь и углубилась в лес. Вот её наследие, остров отверженных, пустыня. ни людей, ни другой жизни. В тот роковой день бабочка увела маленькую Тони из Ампики к морю. Старец Вара рассказывал, что в некоторых сказках бабочками оборачиваются души мёртвых, посланцы великого Кверики. Они, как и драконы, меняют облик, и потому Кверики в мудрости своей избирает их посланцами со своего небесного мира. Если бы не та бабочка, Тани погибла бы вместе с родителями, И жемчужина тоже могла пропасть. Она не один час шла по безмолвному лесу. Там и тут попадались останки тысячелетнего прошлого, фундаменты давно рухнувших домов, осколки керамики с оттиснутыми шнурком узорами, топор без топорища. Ей пришло в голову, что быть может под землей полным полно костей. Сама не зная, что и зачем ищет, она брела, пока не вышла к пещере. Внутри стояла статуя. вытесанная из скалы женщина с лицом выветренным, но сохранившим черты. Тани узнала ее лицо, свое лицо. Поставила фонарь и преклонила колени перед первой кровью. В памяти сохранились все слова, которые она хотела ей сказать, но теперь, здесь, хватило одного слова — «Спасибо». Ни не мигая, ответила на ее взгляд. Тони смотрела на нее, как во сне. Так они стояли, пока не догорел фонарь. Тогда в темноте она второй раз поднялась по лестнице к умиравшей под звездами шелковице. Тони легла рядом с деревом и уснула. Утром в чашечке ее ладони сидела белая бабочка, а одежда на боку промокла от крови.